Новый год в Риме. Рим гремит, как аварийный отцепившийся вагон. А над Римом, а над Римом Новый год, Новый год. Бомбой ахают бутылки и закон из закон, но ну, этот забулдыга ванну выпер на балкон. А над площадью Испании, как летающий тарел, Вылетает муж из спальни, устарел, устарел. В ресторане ловят голово, он гласит, Долой, невежд, не желаю прошлогоднего, Я хочу иных одежд. Жизнь меняет оперенье. И летят, как лист, в леса Телеграммы, объявления Милых женщин адреса. Милый город, мы потонем В превращениях твоих Шкурой сброшенной питона Светят древние бетоны. Сколько раз ты сбросил их? Но опять тесны спидометры Твоим аховым калом Питомицам, что еще ты натворишь? Человечество хохочет, расставаясь со старьем. Что-то в нас смениться хочет, мы, как время, настаём. Мы стоим, забыл делишки, будущим поглощены. Что у нас плачет, отделившись? Оленихи, оттелившись, так добры и смущены. Может, будет год нелегким, Будет в нем погод нелетных, Не грусти, не пропадем, образуется потом. Мы летим, как светок яблоки, А противила грызня. Но я затем живу хотя бы, чтоб средь ветреного дня Детектив, глотнувший залпом в зимнем доме косолапом, Кто-то скажет, что озябло без меня, без меня, И летит мирами где-то в мрак бесстрастный, Как крупые наша белая планета, как цыпленок, Вот она скорлупку чокнет, кем-то станет, свистуном или черной, как грачонок, сбитый атомным огнем. Мне бы только этим, милым, не случилось ни погод, а над Римом, а над миром Новый год». Новый год! Мандарины, шурымуры, И сквозь юбки до утра, лампами, сквозь абажуры светят женские тела.